Третья дорожка первой кассеты. Мы то опускались, то подымались, то прыгненные утеса, орошаемые освежительной пылью, и долго восхищались чудным падением алмазной горы, сверкающей от солнечных лучей разнообразными переливами света. На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое нам всем знакомое Евгения Абрамовича Боротынского. Увлекшись подражанием, и мы написали там свои фамилии. Противоположный берег казался нам еще живописнее. Там виднелась тропинка, усыпанная песком. Тот же, где мы были, был совершенно дик. А потому, не спускаясь вдаль, как предполагали прежде, мы пошли к экипажу, чтобы, поевши чего-нибудь или напившись чаю на станции, переехать на ту сторону реки и уже при луне полюбоваться и матрою с другого ее берега. Мы так устали от езды и восхищения, что нам необходимо было подкрепиться пищей. На весьма ветхой станции чухонской постройки спросили мы самовар ли достать чего-нибудь на ужин. Приготовить его брались мы уже сами. Но, вообразите себе, ничего не отыскалось нам на пропитание. Ни курицы, ни даже одного яйца. По двору прохаживался весьма старый петух, но его мы не попытались добыть на жаркое. Жаль было этой единой живой птицы. На все же наши вопросы касательно других съестных припасов нам говорили нет. Яиц нет, курицы нет, молока нет, сливы каподавны нет. Оказалось только лоховина. Это, изволите видеть, рыба лоховина. И нечто вроде кваса, свадрик. Для любителей кваса свадрик может быть очень приятным. Даже очень здоровым питьем, потому что в состав его входят можжевеловые ягоды. И так, не добившись ничего, то есть ровно ничего, для утоления голода, мы решились переехать на ту сторону Воксы, где прямо у пристани красовался довольно большой дом, называемый гостиницей. Нам сказали, что там найдем мы готовые обеды, обед, и молоко, и все что угодно. С этой заманчивой перспективой мы поплыли на ту сторону реки в огромной почтовой лодке, управляемой двумя стариками грибцами двумя хоронами. Лодка наша, направляемая их старческими руками, плыла вверх по течению. Это было необходимо для того, чтобы ее не отнесло в водопад. Плавание шло медленно, и чем дальше подвигались мы вверх, тем движение становилось тише, потому что быстрота реки усиливалась от близлежащих порогов. Наконец, у самых порогов лодку нашу течением стало нести к тому берегу, где виднелась гостиница. Другую половину переправы мы совершили очень скоро и почти без помощи стариков, которые, направив лодку как следует, положили веслы и только у пристани взялись за них, чтобы причалить. Приставши к берегу, мы заметили влево от гостиницы прихорошенький домик, и прежде чем отправиться в знаменитую гостиницу, в которой, несомненно, надеялись найти обед, забыв голод и усталость, мы пошли к домику, чтобы им полюбоваться. И что это был за милый домик? Маленький, уютный, чистенький. осененный свежую зеленью сада, он приветливо выглядывал из окружающих его утесов, покрытых мхами. И манил к себе на ближайшую скалу послушать мелодический шум каскадов во множестве и в разнообразных видах, прыгающих вокруг него. Наглядевшись на домик, мы пошли, наконец, в гостиницу. Соловья баснями не кормит И после всех восхищений мы сильно чувствовали пустоту желудка, с самого утра ничем не подкрепленного. В гостинице нашлось несколько комнат с скамейками кругом. В одной из них стоял накрытый стол, а на нем, чтобы вы думали, селедки, селедки, селедки, приготовленные с молоком, и неизбежная соленая плоховина, плавающая опять-таки в молочном соусе. Прибавьте к этому, что эти кушанья до того были отвратительны на вид, что не только решиться утолить ими голод, но и прикоснуться к ним нам и на ум не приходило. Отыскав после многих поисков живое существо, мы спросили, нет ли молока. Нам отвечали, что есть всякое, даже кислое. Мы очень обрадовались, предполагая встретить любимую всеми простоквашу, с которой баронесса Дельвиг сравнивала петербургское небо. Но, увы, мы и в этом жестоко обманулись. То было не простокваша, не кислое молоко, а проквашенная, испорченная, заплесневевшая, зеленоватая гуща с нестерпимым запахом. Хоть бы хлеба достать. Но вообразите, эти несчастные и о нем не имеют понятия. Я у них не видела хлеба. Он заменяется здесь, кажется, соленую и сушеную лоховиную, которую они едят походе, и в пищу, и в лакомство. От этого, я думаю, зубы у них испорчены, а около углов рта у всех белые пятна» хотя между чухонцами встречаются иногда красивые лица, особенно у женщин, но эти болезненные рты очень их портят. Пока мы искали себе пищи, стал вечер, взошла луна, и мы, запив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к матре У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящие бушующие волны. Эффект был неописанный. И матра, осеребренная ее лучами, казалась чем-то фантастическим. Невозможно было оторвать от нее глаз. Долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над клокочущей пучиной. Заманчивости и такой бездны были невыразимы. В некоторых из нас, не шутя, на миг мелькнуло желание броситься в нее. Мы поняли предание русалках и убедились, что та, которая живет в матре очаровательна. Сильнее других бездна манила к себе ареста Михайловича Сомова. Отдаляясь от нас, он распростерся на одном из выдающихся утесов и так долго на нем забыл, упиваясь росой и обаянием чарующих волн, что мы на силу могли его дозваться. Место матры все время было почти в диком состоянии, и если проявлялись кое-где некоторые удобства, то они были так маловажны, что можно было подумать, будто сама природа устроила их. Я слышала, что потом с нашей легкой руки пошло в моду ездить любоваться великолепным водопадом, что около него настроили гостиницы, кофейни, разные павильоны, и тем отняли всю поэзию у чудные матры. Так что никто, никто, мне отрадно это думать, не мог уже восхищаться ее дикими нетронутыми красотами, как и восхищалось наше общество. Правду сказать, что дружное это общество не дюжинное, в него входили... Любящий, благородный, истинный поэт в душе Дельвик и маленький, но чудный Глинка, заимствовавший, вероятно, множество оригинальных мотивов у гармонических, упоительных звуков водопада. Наконец, и мы остальные чувствовали и понимали глубоко все красоты окрестной природы. Возвратясь на станцию уже очень поздно, мы напились чаю и пошли спать, так как долго проспали, то есть мы, дамы, и Глинка тоже что солнце уже было высоко, когда мы вышли на крыльцо и застали барона Дельвига, приважно заседающего за столом, накрытых белой скатертью, перед завтраком привлекательного вида. Он удосужился достать животрепещую форель и некоторого рода сельдь, по его словам, очень вкусную. Благодаря его распорядительности мы, наконец, могли поесть с удовольствием. Приглашая нас к завтраку, Дельвиг сказал четверостишее. «Увижу ли вас когда-нибудь с моей нежной половиной?» Увижу ли вас когда-нибудь, о, милый свадрик с плоховиной?» Позавтракав, мы поехали назад к Выборгу, но остановились, однако ж, чтобы еще в третий раз полюбоваться матрой Солнце сияло прямо в лоно реки, водопад искрылся золотом и огнем, и был ослепителен. Больно было смотреть. «Прощай, Матра. Я, вероятно, уже больше тебя не увижу. Я прощаюсь с тобой навсегда». А когда мы были у берегов твоих, то каждый из нас давал себе и другим слово «непременно опять когда-нибудь к тебе приехать». Мы отправились обратно к линейке, а Глинка поехал с Сомовым в тележке. На одной станции, покуда перепрягали лошадей, мы заметили, что Михаил Иванович с карандашом в руке и листком бумаги, стоя за полуразрушенным сараем, что-то пишет, а его возница перед ним поет какую-то зумную песню. Передав бумаге, что ему нужно было, он подвел чухонца к нам и заставил его пропеть еще раз свою песню. Из этого мурлыка-ничухонца Глинка выработал тот самый мотив, который так ласково и грустно звучит в Арии Финна в опере Руслана Людмила. Надо было слышать потом, как Глинка играл этот мотив с вариациями, и что он сделал из этих нескольких полудиких и меланхолических тонов. Когда Глинка однажды спела Арию Финна в присутствии Сергея Львовича Пушкина, то старик при стихе По бороде моей седой слеза тяжелая скатилась, расплакался и бросился обнимать глинку. И у всех присутствующих навернулись на глазах слезы. Я не помню наслаждения выше того, какое испытала я в этот вечер. Мы приехали в Выборг под вечер, но Дельвик не дал нам перевести духа и потащил осматривать редкости Выборга и сад барона Николая. Несмотря на всю усталость нашу, мы пошли туда пешком в сопровождении дочери сеньора Мотти, высокой черной итальянки, которая с охотой взялась нас туда проводить». Лишь только мы вступили в этот очаровательный сад, называемый, кажется, владельцем «мой отдых», усталость была забыта, и восхищение сопровождало каждый наш шаг. Пройдя мимо разных хозяйственных построек, мы очутились перед обширным прекрасным лугом с изумрудную шелковую травою, и за ним на высоком холме увидели прелестный замок, обогащенный затейливыми и вместе грациозными украшениями архитектурного искусства. Он нам казался дорогой изящной игрушкой, самой тонкой работы. На лугу разбросаны кусты с душистыми роскошными цветами. Тут же на самой середине стоит одна, всего только одна береза. Но какая! Просто прелесть! Большущая, развесистая, способная тенью своей защитить целое общество от палящего солнца. Ветви с каждой стороны падали как-то ровно и, расширяясь к низу, придавали ей вид зеленеющей пирамиды. Вокруг нее ни лавочек, ни скамеек, никаких украшений, никаких затей. Она, как великолепная красавица, отошла от роскошного замка, остановилась, глядит издали, чтобы вдоволь любоваться им и высказать на просторе и свою красоту. Позади замка раскидывается роща. При входе в нее в тени группы разнообразных деревьев над источником нас ожидала замечательной красоты мраморная наяда. Проводница рассказала нам, что вода источника славится целебную силою, вкусом и свежестью. Действительно, я такой вкусной воды отроду не пивала. Она холодна, чиста, как горный хрусталь, и много имеет в себе живительного». У источника роскошный куст роз. Далее, у подошвы горы, на которой построен замок, виднеется темная бесконечная аллея. Ее образуют с одной стороны огромные нависшие над ней утесы, с другой – высокие деревья, которых вершины, склоняясь к конечностям утесов, составляют темный зеленый свод. Утесы эти покрыты по большей части разноцветными мхами и ползучими растениями, совершенно дикие и местами изрыты пещерами, внутри которых каменные плиты доставляют возможность отдохновения. Это аллея-рай в жаркий день. В конце ее открывается море. Море без конца. По кремнистому его берегу извивается тропинка, усыпанная песком. По этой тропинке есть несколько прелестных мест, в которых природа так изящно соединилась с искусством, что трудно оторваться от них. Одно осталось у меня в памяти. Это грот или просто пещера, приютившаяся под скалою на самом берегу моря. В расщелинах же скалы, среди мхов и диких камней растут пышные розы. Много вкуса и любви к делу было в человеке, умевшем так прекрасно украсить этот уголок, не изуродовав природы, как это часто делается. Он, так сказать, только приголобил, приласкал ее, и тем помог ей выказать еще рельефнее все свои красоты. Тут же в море, в двух шагах от берега, островок, среди которого надгробный памятник владельца. Туда нас не пустили. Должно быть хорошо там отдыхать тому, кто жил здесь». На все наши восторги и возгласы сеньора Мотти заметила, что здесь было бы еще лучше, еще веселее, если бы играла военная музыка. На возвратном пути из сада я едва уже тащилась, да и не мудрено. Две версты туда и назад, а в саду, может быть, версты три выходила. Это хоть кому в пору в жаркий день, а мне и подавно. Я никогда ходить не умела. Все наши давно пришли и совсем уже смеркалась, когда я со своей итальянкой добралась до гостиницы». Подходя к ней, я увидела в нижнем этаже за прилавком сеньора Мотти, наливающего что-то в пенящиеся из бутылки. Мне очень захотелось спить, и я спросила у сеньора, что это такое. «Это папенька пьет свадрик своего изделия», — сказала мне спутница. «Пожалуйста, попросите у него для меня». И сеньора Мотти, исполняя мое желание, подал мне полный стакан пенищейся живительной влаги в окно. Признаюсь, я никогда ничего не пила с таким удовольствием, и часто, вспоминая это питье, дивлюсь, как в Петербурге не вздумают его приготовлять. Это было бы гораздо здоровее, приятнее и дешевле всякого пива. Мы переночевали еще раз в Выборге и возвратились в Петербург 1 июля, в день рождения покойной государыни-императрицы Александры Федоровны. Я помню это потому, что усталые от всего испытанного, испеченные солнцем, запыленные, мы спешили домой освежиться и отдохнуть но вместо желанного покоя попали в ряды тянувшихся на гулянии экипажей. Нас на Самсоньевском мосту поворотили назад и в запыленном истерзанном виде заставили прокатиться по островам между блестящих городских колясок и каретой разряженных дам. При этом случае нас очень насмешил один полицейский чиновник, которого мы просили, ради бога, пропустить нас. На все наши просьбы он отвечал только. «Так как, по-видимому, вы уже очень много проехали, то вам теперь уж немного осталось» нечего делать. Поехали далее, скрипя сердце. За такие наслаждения, какие мы испытывали в эту прогулку, можно было вытерпеть все безропотно. По возвращении в Петербург Глинка посещал нас по-прежнему и познакомил нас с певцом Ивановым. Вскоре потом Глинка повез его в Италию, где Иванов приобрел европейскую известность» бываю у Дельвига, Иванов впевал его «Соловья», и своим мягким, симпатичным голосом придавал этому романсу ту прелесть и значение, которых жаждал поэт. В это предпоследнее, кажется, лето жизни Дельвига все приятное сгруппировалось вокруг него, чтобы усладить последние годы его земного существования. Все, что он любил, что тешило, счастливило его, как бы предчувствуя скорую с нами разлуку, стремилось к нему. И он среди тишины семейной жизни, услажденный друзьями, поэзию и музыкою, мог назваться счастливейшим из смертных. В это же время мечта его жизни осуществилась. У него родилась дочь. Приветствуя его с этой радостью, поэт Вяземский сказал «Поздравляю тебя с новую юную Идилией, и желаю ей в свое время сделаться древнюю К довершению всех этих задушевных наслаждений на ту пору вблизи нашей дачи на берегу Невы жил на своей даче Дмитрий Львович Нарышкин, и его знаменитая известная всей Европе роговая музыка была и для нас большим наслаждением. В праздничные дни она играла его балкона, на котором сидел Дмитрий Львович, глядя на публику, гулявшую близ его дома, по дорожкам между цветов. По будням же она разъезжала тихо в большой лодке по Неве и своими чарующими звуками, далеко разносившимися по реке, доставляла удовольствие тысячам людей. Беднейший из любителей музыки мог ежедневно слышать бесплатно восхитительный концерт. Так настоящий аристократ, русский барин, умел пользоваться своим богатством и делиться с другими изящными своими наслаждениями. Я имела привычку отдыхать после обеда и всегда пробуждалась под звуки этой дивной музыки. Я сказала уже, что Михаил Иванович Галинко был такого милого, любезного характера, что, узнавший его коротко, не хотелось с ним расставаться, и мы пользовались всяким случаем, чтобы чаще его видеть». Однажды он рассказывал нам, что у него прекрасная квартира, кажется, в Измайловском полку, и призанимательный сад с беседками, киосками, надписями и сюрпризами. Мы устроили так, что он пригласил весь наш кружок к себе на чай. Когда мы приехали к нему, он тотчас повел нас в сад и там угощал фруктами, чаем и своей музыкой. Много мы шутили и долго смеялись над одной из надписей на беседке его садика. «Не по что далече! И здесь хорошо!» В конце этого счастливого лета мы еще сделали поездку в обществе Глинки в Араньинбаум. Там жила в то лето нам всем близкая по сердцу дорогая наша Павлищева. Она была больная и лечилась морским воздухом и купаниями. Мы тоже там выкупались в море все, кроме Глинки и барона Дельвига. Первый начинал уже чувствовать разные припадки, которые заставляли его уезжать по зимам в Италию. Ради правды нельзя не признаться, что вообще жизнь Глинки была далеко не безукоризненна. Как природа страстная, он не умел себя обуздывать и сам губил свое здоровье, воображая, что летние путешествия могут поправить зло и вред зимних пирушек. Он всегда жаловался, охал, но между тем всегда был первый готов покутить в разгульной беседе. В нашем кружке этого быть не могло, и потому я его всегда видела с лучшей его стороны, любила его поэтическую натуру, не доискиваясь до его слабости и недостатков. Богатые дарования этого маленького человека — Глинка был гораздо меньше обыкновенного среднего роста мужчины, чрезвычайно были привлекательны, и самый его ум и приятный характер внушали и дружбу, и симпатию. Барон Дельвик тоже купаться в море не решился вследствие мнительности. Он тогда все кушал какие-то пилюли отвратительного запаха и беспрестанно лечился от воображаемых болезней у разных эмпириков. Это-то, я думаю, и расстроило его здоровье и крепкую организацию, и отняло у него силы бороться с настоящей болезнью, когда она приключилась. Глинка, предполагая ехать в Италию, начал учиться итальянскому языку. Так случилось, что и на нас с баронессой Дельвик напала охота заняться тоже итальянским языком. И тут-то резко обозначился контраст между способностями обыкновенными и способностями высокого таланта, каков был Глинка. Пока мы в два месяца, занимаясь ежедневно у Лангера, товарища Тельвига и Пушкина полицею, едва выучились говорить и читать, Михаил Иванович уже говорил бегло, быстро, с удивительно милым итальянским произношением, без иностранного акцента. Хотя способность к языкам и составляет принадлежность русских, хотя и говорит где-то Эженсю, она говорила по-французски, как «русская». Но все-таки быстрота, с какой Михаил Иванович усвоил знание итальянского языка, изумила нас. Он впоследствии владел хорошо и испанским языком. Вскоре после этого Глинка уехал за границу. И когда возвратился, чтобы переменить паспорт, намереваясь остаться в России только на сутки, то встретился с хорошенькой девушкой Ивановой. Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в нее. И, недолго думая, вместо того, чтобы переменить паспорт и ехать за границу, женился. После этого я долго его не видала. Он получил место при императорской капелле и стал реже являться среди старых друзей. Потом я встретила его глубоко разочарованным, скорбевшим от того, что близкие его сердцу не поняли этого сердца, созданного, как он уверял, для любви, Но понял ли он сам ту женщину, от которой ожидал любви и счастья? Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть не только прозорлива, но и ясновидяща. Иначе она не истинна. А потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением, красотой у этой женщины. Но как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Семейная жизнь скоро ему надоела. Грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порой любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день, поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на двенадцать романцев кукольника, своего приятеля. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел. Мы и плакали, и смеялись по воле его». У него был очень небольшой голос, но он умел ему придавать чрезвычайную выразительность и сопровождал таким аккомпанементом, что мы его заслушивались. В его романцах слышалось и близкое искусное подражание звуком природы, и говор нежной страсти, и меланхолия, и грусти, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу. Более других остались в моей памяти ходит ветер у ворот и пароход с его чудно-подражательным аккомпанементом. Потом что-то вроде баркаролы, наконец и колыбельная песнь «Уснули голубые сегодня, как вчера». Эту последнюю певала и я, укачивая маленького сына, который сквозь сон за мною повторял «Уснули гобые. Моя маленькая квартира была в нижнем этаже на петербургской стороне, в Дворянской улице. Часто народ собирался кучкой у окна, заслышавший глинку. Однажды он передразнивал разбитую шарманку, наигрывавшую у моего окна с такой точностью и комизмом, что мы помирали со смеху. Бедный шарманщик пришел сначала в изумление, что у нас в комнате повторяются фальшивые звуки его шарманки со всеми дребезжащими ее нотами, а потом вошел в неописуемый восторг и долго не мог надевиться искусству глинки. А он, мой голубчик, увлекшись веселостью своих звуков, начал играть на тему шарманки вариации и ими восхитил не только нас, своих почитателей, но и толпу, стоявшую у окна, которая по окончании вариации разразилась самым восторженным рукоплесканием. Он часто играл нам свою комаринскую, но когда хотел меня разутешить, то пел песнь финна на известный нам мотив, усвоенный им во время поездки на Иматру. «За такие любезности я угощала его пирогами и ватрушками, которые он очень любил». В перед обедом одной из таких кушаньев он поворачивал свой стул несколько раз кругом, складывал руки на груди и отвешивал по глубокому поклону столу, ватрушкам и мне. Он говорил, что только у добрых женщин бывают вкусные пироги. Не знаю, насколько это справедливо, замечаю только, что это было его мнение. Любимый же его напиток было легкое красное вино, а десерт — султанские финики». Чай он пил всегда с лимоном. Если все это являлось у нас для него, он был совершенно счастлив. Играл, пел, шутил остроумно и безвредно для кого бы то ни было. Лучше и мягче характера я не встречала. Мне кажется, что так легко было бы сделать его счастливым. Он имел детские капризы и изнеженность слабой болезненной женщины. Не любил хлопотать о мелочах житейских. И хотя был расчетлив, но никогда не брал медных денег в руки и оставлял такую сдачу купцу. Иногда лень и слабость до того одолевали его, что, как рассказывали мне люди ему близкие, он не мог пошевелиться и просил, например, кого-нибудь из присутствующих, чтобы поправили полу его халата, если она была раскрыта. Изнежность доходила у него до того, что, когда поехал он со мной и моим семейством в Малороссию, то, извиняясь слабостью нервов, не позволявшую ему ехать спиной к лошадям, он допустил, несмотря на самую утонченную свою вежливость, сидеть ехавшую со мной девицу на переднем месте кареты, а сам занял в ней первое. На станциях я расплачивалась за лошадей, заказывала обед или завтрак и прочее, а он, выйдя из кареты, тотчас садился в угол станционного дивана и ни во что не вмешивался. Во время же приезда от станции до станции разговаривал, пел из задуманной уже оперы Руслана Людмила и особенно восхищал нас мотивом, который так ласково звучит в Арии. «О, Людмила! Рок сулил нам счастье, сердце верит и прочее, прочее». Ах, какая чудная музыка! Какая душа в этой музыке! Какое гармоническое соединение, чувство с умом и какое тонкое понимание народного колорита! Грустно мне было и больно, когда я, долго мечтавшая о счастье увидеть Руслана и Людмилу на театре и считавшая это почти невозможным по отдаленности жительства моего от Петербурга, наконец увидела эту оперу в 1858 году. Возможно ли, любимое дитя гениального человека, так исказить постановку и то, над чем с такой любовью трудился гений, представить русской публике в жалком во всех отношениях виде? Я оплакала от грустного воспоминания при знакомых, дорогих сердцу мотивах и разрыдалась от досады за все остальное. В артистическом мире все должно гармонировать, все должно быть отчетливо и достойно целого не говоря об исполнении самой музыки, что это были за декорации. Большая голова великана так близко поставлена к авансцене, что все чудесное и фантастическое, присвоенное ей поэтам, по неволе приходит в пошлый фарс, а поле, уселенное костями, разве похоже на то, о котором мечтал Пушкин? Наконец, сражение на воздухе Карла с Русланом разве не смешная штука? Неужели нельзя было придать этому всему той волшебной неясности и неопределенности, каких требует смысл поэмы и условия вкуса? Несмотря на разнохарактерность мотивов этой оперы, совершенно согласных с национальностью и особенностями действующих лиц, она мало действует на публику. Я предполагаю, что причина тому именно неудачная обстановка. Чтобы насладиться этой музыкой, надо бы насидеть в театре, зажмуря глаза. Я так делала и была минутами счастлива. Неужели у нас не найдется даже после смерти Глинки живая душа, которая бы взялась сделать то, что он желал? А он так страстно любил это последнее свое дитя. В этой опере он выражал свою последнюю любовь. Это была мелодия «Лебединой песни» и гармоническое сказание о чувствах души, которое изливалась в музыке, хотя и не всем доступной по полноте поэзии. Приехавший из Малороссии в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке, и когда мне сказали, что здоровье его сильно расстроено, я не решила спросить его к себе, а послала сына узнать, когда он может меня принять. Обласка сына, которого видел в колыбели и сам учил петь кука-реку, -ку», играя с ним на ковре, он усердно звал меня к себе». Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство, не изменяясь никогда в своем свойстве. В большой комнате, в которой мы уселись, посередине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами, а подле ломбирный стол тоже с нотами, и я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. При этом свидании он не говорил о невозвратных прошлых мечтах и предположениях, которые так весело улыбались ему при отъезде моем в Малороссию. Вообще он избегал говорить о себе и склонял разговор к моему тогдашнему незавидному положению, расспрашивал о моих делах с живым участием и только мельком касался своих обстоятельств и намерений». Когда я ему сказала, что предполагаю приняться за переводы, чтобы облегчить мужу бремя забот о средствах существования, то он усердно предложил свои услуги и при этом употребил такие выражения «День, когда я смогу для вас что-нибудь сделать, будет прекрасным для меня». При этом он мне сообщил, что занимается духовной музыкой, сыграл, кстати, херуемскую песню и даже пропел кое-что, вспоминая былые времена. Несмотря на опасения слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила, и как будто чувствовала, что его больше не увижу, чтобы он пропел роман с Пушкиной «Я помню чудное мгновенье». Он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг. В конце беседы он говорил, что сочинил какую-то музыку, от которой ждет себе много хорошего, и если ее примут так, как он желает, то останется в России, съездив только на время, на воду, чтобы укрепить свое здоровье для дальнейшей работы. Если же нет, то уедет навсегда. Вреден север для него, — подумал я, — и рассталась по поэтом в грустном раздумье. При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими, когда он уведомит, что в состоянии принять. Я не собиралась больше к Глинке, то есть он не собирался меня пригласить, как мы условились, а через два года, и именно 3 февраля, в день именин моих, его не стало. Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина. И я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих. День был ясный, солнечный, светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки, как бы желая взглянуть в последний раз на бренные останки нашего незабвенного композитора. Дельвик и Пушкин Письмо Павлу Васильевичу Аненкову при посылке воспоминаний о Глинке. Вы не можете себе представить, как барон Дельвиг был любезен и приятен, особенно в семейном кружке, где я имела счастье его видеть. Вспоминая анекдот о Пушкине, где Александр Сергеевич сказал Проскове Александру Неосипова в ответ на критику Элегии: Ах, тетушка, ах, Анна Львовна. Я думаю, мне и барону Дельвигу вполне позволительно не всегда быть умными. Не могу не сравнить их мысленно. И припоминая теперь склад ума обороны Дельвига, я нахожу, что Пушкин был не совсем прав. Нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность, всем светом признанную и неоспоримую, он точно не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен. В таком же смысле, как и Фигорова восклицает, ах, как они глупые, эти умные люди. Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен. И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приятнее его. Он так мило шутил, так остроумно сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великобританский юмор. Гостеприимный, великодушный, деликатный, изысканный, он умел осчастливить всех его окружающих. Хотя Дельвик не, не был гениальным поэтом, но название поэтического существа вполне может соответствовать ему как благороднейшему из людей. Его поэзия, его песни, мелодия поэтической души. Помните романс его «Прекрасный день», «Счастливый день» и «Солнце» и «Любовь». Пушкин говорил, что он этот роман спрочел и прочувствовал вполне в Одессе, куда ему его прислали. Он им восхищался с любовью, которую питал к другу поэту. Он всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Боротынского. Дельвик тоже нежно любил и Боротынского, и его произведения. Тут, кстати, заметить, что Братынский не ставил никаких знаков припинания, кроме запятых в своих произведениях, и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре, «Что ты называешь родительным падежом?» Братынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, и тот всегда поручал жене своей их переписывать. А когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил, «Пиши только до точки». А точки нигде не было, и даже в конце пьесы стояла запятая. Мне кажется, Дельвик был одним из лучших, примечательнейших людей своего времени, и если имел недостатки, то они были недостатками эпохи и общества, в котором он жил. Лучший из друзей уж, конечно, он был и лучший из мужей. Я никогда его не видала скучным или неприятным, слабым или неровным. Один упрек только сознательно ему можно сделать — это за лень, которая ему мешала работать на пользу людей» это же лень делала его удивительно снисходительным к слугам своим, которые могли быть все, что им угодно. И грубыми, и пренебрежительными. Он на них рукой махнул. И если бы они вздумали на головах ходить, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное «забавно». Он так мило, так оригинально произносил это «забавно», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе не было «забавно». Я с ним и его женою познакомилась у Пушкиных, И мы одно время жили в одном доме. И это нас так сблизило, что Дельвик дал мне раз от лености произносить вполне мое имя и фамилию название второй жены, которая за мной и осталась. Вот как это случилось. Мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на свою жену, сказал «это жена моя». Потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил «это вторая, а это третья». У меня была книга, затеряна теперь, кажется, стихотворение Боротынского, которое он издавал. Он мне ее прислал с надписью «Жене номер два» от мужа безномерного, Дельвига. Он очень радушно встречал обычных своих посетителей, и всем было хорошо близ него. Подле него вы чувствовали себя столь непринужденно, столь надежно. У меня были северные цветы за все почти годы с подписью «Бароновой руки». В альбоме моем, сделанном для портрета Веневитинова и подаренном мне его приятелем Хомяковым после его смерти, Дельвик написал мне свои стихи к Веневитинову «Дева и Роза». Я уже говорила вам, что в это время занимала маленькую квартиру во дворе, в доме бывшем Кувшинникова, тогда уже и теперь еще Алферовском. В этом доме, в квартире Дельвига, мы вместе с Александром Сергеевичем имели поручение от его матери Надежды Осиповны принять и благословить образом и хлебом новобрачных павлищевой и сестру Пушкина Ольгу. Надежда Осиповна мне сказала, отпуская меня туда в своей карете, «Замените меня, мой друг, вручаю этот образ, благословите им мою дочь от моего имени». Я с гордостью приняла это поручение и с умилением его исполнила. Дорогой Александр Сергеевич, грустный, как всегда бывают люди в важных случаях жизни, сказал мне, шутя, а ведь мы в первый раз одни, вы и я, и нам очень холодно, не правда ли? Да, вы правы, очень холодно, двадцать семь градусов. А сказав это, закутался в свой плащ, прижался в угол кареты, и ни слова большему не сказали до самой временной квартиры новобрачных. Там мы долго прождали молодых, молча прогуливаясь по освещенным комнатам, тоже весьма холодным, отчего я, несмотря на важность лица, мною представляемого посаженной матери, оставалась, как ехала в коцовейке. И это подало повод Пушкину сказать, что я похожа на царицу Ольгу. Несмотря на озабоченность, Пушкин и в этот раз был очень нежен, ласков со мною. Я заметила в этом и еще нескольких других случаях, что в нем было до чрезвычайности развито чувство благодарности. Самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так я помню, однажды потом батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире, Дельвига, тоснулся этого события, то есть свадьбы его сестры, мною нежно любимой, и сказал ему, указывая на меня, а этот дура в одной рубашке побежал туда через форточку. В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване против меня, поджавший по своему обыкновению ноги, и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал. Красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва. Помню еще одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему. Думаю, что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравится чем истинным глубоким чувством любви. Это была в нем дань веку, если не ошибаюсь, иначе истолковывать себе не умею. Острота, быстрый и находчивый ответ всегда ему нравились. Он мне однажды сказал, да тогда именно, когда я ему сказала, что нехорошо меня обижать, меня такую безобидную. Выражение ему понравилось, и он простил мне выговор, повторяя. «Это в самом деле верно, вы такая безобидная?» И потом сказал. «Да, с вами и не весело ссориться». «Вот ваша кузина — совсем другое дело, и это приятно, есть с кем поговорить». Причина такого направления — слишком невысокое понятие о женщине, опять-таки, несмотря на всю гениальность, печать века. Сестра моя сказала ему однажды, «Здравствуй, бес». Он ее зато назвал божеством в очень милой записке. Любезность, остроумная, замечания женщины всегда способны были его развеселить. Однажды он пришел к нам и сидел у одного окна с книгой, я у другого. Он подсел ко мне и начал говорить мне нежности» под пустым предлогом, и просить ручку, говоря «Настоящий атлас!». Я ему отвечала «Сатана!». А сестра сказала, шутя «Не понимаю, как вы можете ему в чем-нибудь отказать?». Он от этой фразы восторг пришел и бросился перед нею на колени в знак благодарности. Вошедший в эту патетическую минуту брат Алексей Николаевич Вульф аплодировал ему от всего сердца однако что он однажды мне говорил, кстати, о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие. Ничего нет безвкуснее долготерпения и самоотверженности. Приятно жилось в это время. Баронесса приходила ко мне по утрам, она держала корректуру северных цветов. Мы иногда вместе подшучивали над бедным Сомовым, переменяя заглавие у стихов Пушкина, например, «Кобылица молодая». Мы поставили «Мадригал такой-то». Никто не сердился, и всем было весело. Потом мы занимались итальянским языком, а к обеду являлись к мужу. Дельвик занимался в маленьком полусветлом кабинете, где и случилось несчастье с песнями Беранже, внушившие эти стихи. Хвостовый кипа тут лежала, а Беранже не уцелел. Зато его собака съела, что в песнях он собаку съел. Эти стихи, в числе прочих, пелись хором по вечерам. Пока барон был в Харькове, мы переписывались с его женою, и она мне прислала из Курска экспромт барона. Я в Курске, милые друзья, и в Полторацкого таверне живее вспоминаю я о деве Лизе, даме Керни. Я вспомнила еще стихи, сообщенные мне женой барона Дельвига, сложные когда-то вместе с Боротынским. Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком, жил поэт Боротынский с Дельвигом, тоже поэтом. Тихо жили они, за квартиру платили немного, в лавочку были должны, дома обедали редко. Часто, когда покрывалось небо осенней тучей, шли они в дождик пешком в панталонах триковых тонких. Руки, спрятав в карман, перчаток они не имели, шли и твердили, шутя. Какое в россиянах чувство! А вот еще стихи барона. Пародия на Смальгольмского барона, переведенного Жуковским. До рассвета поднявшись, извозчика взял Александр Ефимович с песков. И без отдыха гнал от песков через канал в желтый дом, где живет Бирюков. Не с Цертелевым он совокупно спешил на журнальную битву вдвоем, Не с романтиками перевидаться мнил за баллады сонета путём. Но во фраке он был тот, был фрак и Какой цветом нельзя распознать. А топорин карман, в нем торчит, как чурбан, двадцатифунтовая тетрадь его конь опьянен его васька хмелен и согласно хмеля с седаком бирюкову он дома в тот день не застал он с кроссовским в цензуре сидел где на олина грозно фон поль напирал где многоточие улыбаясь глядел но изорван был фраг на манишке табак ерофеичем весь он облит не в журнальном бою но в питейном дому был квартальными больно побит Соскочивший на конный саней у столба, Притаясь у будки, он стал И три раза он крикнул «Бориса, раба!» Из харчевни Борис прибежал. «Подойди-ка, мой Борька, мой трагик смешной, И присядь ты на брюхо мое! Ты скотина, но право скотина лихой, И скотство по нутру мне твое!» Вскоре после того, как мы прочитали эту прекрасную пародию, барон Дельвик ехал куда-то с женой в Санков через Конную площадь. Подъезжая к будке, он сказал ей очень серьезно. Вот на самом этом месте соскочил с саней Александр Ефимович Списков, и у этой самой будки он крикнул Бориса Федоровича. Мы очень смеялись этому точному указанию исторической местности. Он всегда шутил очень серьезно. А когда повторял любимое свое слово «забавно», это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем незабавном, а или грустном, или даже досадном для него. Мне очень памятна его манера серьезно шутить, между прочим, по следующему случаю. Один молодой человек преследовал нас, с Софьей Михайловной насмешками за то, что мы смеемся, повторяя часто фразу из романа «Поль де Кука», которая ему вовсе не казалась такой уж смешною. Нам стоило только повторить эту фразу, чтобы неудержимо долго хохотать. Эта фраза была одного бедного молодого человека, разбогатевшего потом, взятая из романа Ла бланш Молодой человек в затруднении перед балом, куда приглашен школьным товарищем, знатным молодым человеком, весь его туалет собран в полном комплекте, не достает только шелковых чулков, без которых невозможно обойтись. У него были одни почти новые, Донами да судил свою возлюбленную грязетку, швию в модном магазине. Она пришла на помощь, чтобы завить волосы своему приятелю, но, увы, относительно чулков объявила, что чулки эти данные ею взаймы, госпоже такой-то. Она тоже дала взаймы своей подруге, которая, в свою очередь, судила ими своего друга, а друг этот награжден от природы огромнейшими играми, и потому, надев их раз, так изувечил, что они больше никому не могут годиться. Она кончила свою речь философическим замечанием своему Робену, Видно ли дело, чтобы любовник потребовал обратно то, что дал вам в долг? На это господин Робино возразил комическим тоном, чуть не плача. Когда имеют всего полторы тысячи ливров дохода, не щеголяют в шелковых чулках. Не мы одни с баронессою находили юмор в этой жалостливой фразе. Из наших знакомых один только помянутый выше молодой человек не видел в ней смешного. Раз он резко выразил свое удивление, что мы так долго смеемся совсем не смешному. Мы сидели в это время за обедом, а барон Дельвик, стоя за столом в своем малиновом шелковом шлафроке и, развивая по обыкновению суп, сказал. «Я с тобой согласен, мой милый. Я не щеголяю в шелковых чулках. Совсем не смешно, а жалко. Никогда не забуду его саркастической улыбки и забавной интонации голоса при слове «жалко». Разбирая свои старые бумаги и письма, я нашла очень интересные записки. Одну собственноручную барона Дельвига о касательно моих интересов, который начинается так. Милая жена, очень трудно давать советы. Спекуляция Петра Марковича может, удастся или нет. И в том и в другом случае будете раскаиваться, если дадите имение. Повинуйтесь сердцу, это лучший совет мой. Записка его жены в год женитьбы Александра Сергеевича именно в тот год, когда мы ездили на Иматру, И я с ними провела лето в Колтовской у Крестовского перевоза. Я уехала в город прежде их, когда мне представился случай достать выгодную квартиру. Вскоре, кажется, в конце августа она мне писала. Лев уехал вчера. Александр Сергеевич возвратился третьего дня. Он, говорят, влюблен больше, чем когда-либо. Однако он почти не говорит о ней. Вчера он привел фразу, кажется, госпожи Эвилуа, которая говорила сыну, «Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас. Свадьба будет в сентябре». Действительно, в этот приезд Пушкин казался совершенно другим человеком. Он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность осчастливить другое существо. Таким точно я его видела потом, в другие разы. Что мне случалось его встретить с женой или без жены? С нею я видела его два раза. В первый раз было в другой год, кажется, после женитьбы. Прасковья Александровна была в Петербурге и у меня остановилась. Они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел. Вошел быстро и подвел жену ко мне прежде. Просковья Александровна была уже с ней знакома. Я же ее видела только раз у Ольги одну. Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж. Она заметила, шутя, что это он сделал от того, что он муж. Потом я его встретила с женой у матери, которая начинала хворать. Наталья Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал, шутя, — «Это последние шутки Натальи Николаевны. Посылаю ее в деревню». Она, однако, не поехала. Кажется, потому, что в ту же зиму Надежде не сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного — Это было раз во время обеда в четыре часа. Старики подчевали его то тем, то другим, искушанив, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислой капусту. Это шотландское блюдо, заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в шесть часов. Потом я его еще раз встретила с женой у родителей незадолго до смерти матери, и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам. Они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью. А Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил. Наталья Николаевна была в попелетках. Это было перед балом. Я уверена, что он был добрым мужем, хотя и говорила однажды шутя Ане Николаевне, которая его поздравляла с неожиданную в нем способностью себя вести, как прилично любящему мужу. Это только хитрость. Вот еще выражение века. Непременно во что бы то ни стало казаться хуже, чем он был. В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич». Я теперь опять обращаюсь к Дельвигу. Припоминаю все это время и как он был добр ко всем и ласков к родным, друзьям и даже только знакомым. Вскоре после возвращения из Харькова он или выписал к себе, или сам привез, не помню, двух своих маленьких братьев, семи и восьми лет. Старшего Александра он называл классиком, меньшего Ивана романтиком и таким образом представил их однажды вечером Пушкину. Александр Сергеевич нежно внимательно их рассматривал и ласкал, причем барон объявил ему, что меньшой уже сочинил стихи. Александр Сергеевич пожелал их услышать, и маленький дельвик не конфузия снимала и, не гордясь своей ролью, медленно и внятно произнес, положив свои ручонки в обе руки Александра Сергеевича Индиянди, Индиянди, индия, Индиянди, Индиянди, индия, индия Александр Сергеевич погладил его по голове, поцеловал и сказал, что он точно романтик. Где-то он теперь. Как бы мне хотелось на них взглянуть. Вспоминая о Дельвиге, я невольно припоминаю еще многое о Пушкине, и, разбирая записки Дельвига, сохранившиеся у меня, нашла еще несколько записок Пушкина. Это относится к тому времени, когда он узнал о смерти моей матери и о тесных обстоятельствах, вследствие которых одна дама, принимавшая во мне большое участие, а именно Елизавета Михайловна Хитрово, переписывалась со мною, хлопотала о том, чтобы мне возвратилось имение, проданное моим отцом графу Шереметьеву. Я интересовалась тем имением по воспоминаниям моего счастливого детства, хотя и в финансовом отношении оно не могло быть неинтересно, потому что иметь что-нибудь или не иметь ничего все-таки составляет громадную разницу. Не воздержусь умолчать об одном обстоятельстве, которое навело меня на эту мысль, выкупить без денег свое проданное имение. Однажды утром ко мне явился гвардейский солдат. Не узнаете меня, ваше превосходительство, сказал он, поклонившись в пояс. — Извини, голубчик, не узнаю тебя. Припомни мне, где я тебя видела. — А я из вашей вотчины ваше превосходительство. Я помню вас, как вы изволили из ваших ручек почивать водкой отца моего, и жили тогда в нашей чистой избе, а в другой чистой же — ваш батюшка и матушка. — Помню, помню, мой милый, — сказал я, хотя вовсе его-то самого и не помнила. — Так ты пришел со мной повидаться? Это очень приятно. «Да, кроме того», — сказал он, — «я пришел просить вас, нельзя ли вам, матушка, откупить нас опять к себе? Мне, пишут мои старики, сходил бы ты к нашей прежней госпоже генеральше такой-то, да сказал бы ей, что вот, дескать, мы бы рады, родешеньке, ей опять принадлежать, что при ревизии теперь в двух селениях прибавилось много против прежнего, что мы и теперь помним, как благоденствовали у дедушки, у матушки и у них самих потом». Скажи ей, что мы даже согласны графу Шереметьеву внести половинную цену за имение и сами за свой счет выстроим ей домик, коли вы согласны нас у него откупить опять. Это предложение было так трогательно и вместе так соблазнительно, что я решилась его сообщить Елизавете Михайловне Хитрово вскоре после кончины матери моей. И она по доброте своей взялась хлопотать. Вот первая записка ее. написана на французском. Вследствие этой записки Александр Сергеевич приехал ко мне в своей карете. В ней меня отправил к «Хитрово». Вторая записка «Хитрово» написана рукой Александра Сергеевича. Опять рукой Александра Сергеевича. Следует еще одна записочка от Елизаветы Михайловны «Хитрово» ее рукой. Потом за нее еще рукой Александра Сергеевича предпоследняя об этом неудавшемся деле записка. Самая последняя была уже в слишком шуточном роде. Я на нее подосадовала и тогда же уничтожила. Когда оказалось, что ничего не могло втолковать доброго господина, от которого зависело дело, он писал мне, между прочим, по-французски. Меня это огорчило, и я разорвала эту записку. Больше мы не переписывались и виделись очень редко. Кроме визита единственного им с женой Прасковьей Александровне. Это последний вздумалась состроить кутеж. И мы обедали все вместе у Дюме, А угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. Осталось только в памяти одно его интересное суждение. Тогда только что вышли повести Павлова. Я их прочла с большим удовольствием, особенно Ятаган. Брат Алексей Николаевич сказал, что он в них не находит ровно никакого интересного достоинства. Пушкин сказал, «Попробуем понять друг друга». Я начал их читать и до тех пор не оставил, пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием. Теперь я себе припомнила несколько его суждений о романах. Он очень любил Бульвера, цитировал некоторые фразы из Пельгама в то время, когда его читал. Вследствие чего мне показался замечательным случай, что его напечатали в той же книжке библиотеки для чтения, где и воспоминания. Еще я помню, это было во время моего пребывания в одном доме с бароном Дельвигом. Тогда только что вышел во французском переводе роман Мансони «Обрученные». Он говорил об них. Я ничего красивее не читал. Возвратимся к обеду у Дюме. За десертом четверо нищих, это десерт из миндаля, орехов, винных ягод и изюма. Господин Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле прилесен вошел в нашу комнату, немножко развязно, и спросил, ну, как здесь идут дела. У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидев чинность общества и дам, в особенности нашел, что его возгласы и явления были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе. Барон Дельвик очень любил такие эксцентрические проделки». Не помню во все время нашего знакомства, чтобы он когда-нибудь один с женой бывал на балах или танцевальных вечерах, но очень любил собрать несколько близко знакомых ему приятных особ и вздумать поездку за город или катание без церемоний или даже ужин дома с хорошим вином, чтобы посмотреть, как оно на нас, ничего не пьющих, подействует. Он однажды сочинил катание в красный кабачок вечером на вафле. Мы там нашли тогда пустую залу и бедную орфянку, которая, вероятно, была очень счастлива от фантазии барона. В катании участвовали только его братья, кажется. Сомов, неизбежно никогда недокучливый собеседник и усердный его сотрудник по северным цветам. Я добрат брат Алексей Вульф. Катание было очень удачным, потому что вряд ли можно было выбрать лучшую зимнюю ночь, и лунную, и не слишком холодную. Я заметила, что добрым людям всегда такие вещи удаются от того, что всякое их действие происходит от избытка сердечной доброты. Он, кроме прелести неожиданных удовольствий, без приготовлений, любил в них и хорошее вино, оживляющее беседу, и вкусный стол. От этого он не любил обедать у стариков Пушкиных, которые не были гастрономы. И в этом случае он был одного мнения с Александром Сергеевичем. Вот по случаю обеда у них, что раз Дельвик писал Пушкину, Друг Пушкин, хочешь ли отведать дурного масла и яиц гнилых, так приходи со мной обедать сегодня у своих родных. Вот все, что осталось в моей памяти, в добавлении к тому, что вам уже сообщила прежде. При этом присоединяю некоторые еще записки, может, они понадобятся вам. Письма Керн к Пушкину и Пушкина к Керн. радзянка и Керн Пушкину. 10 мая 1825 года. Лубны. радзянка Лунный 10 мая 1825 года, пред глазами Анны Петровны. «Виноват сто раз виноват перед тобой, любезный и дорогой мой Александр Сергеевич. Не отвечая три месяца на твое неожиданное и приятнейшее письмо, излагать причины моего молчания и не нужно, и излишнее. Лень моя главную тому причину. И ты знаешь, что она никогда не переменится. Хотя Анна Петровна ужасно, как моет за это выражение мою грешную головушку. Но невзирая на твое хорошее мнение о моих различных способностях...» я становлюсь в тупик в некоторых вещах и во первых в ответе к тебе но сделай милость не давая воли своему воображению и не делай общую моей неодолимой лени скромность моей молчания в некоторых случаях могут быть вместе обвинителями и защитниками ее Я тебе похвалюсь, что благодаря этой жилении я постояннее всех амадисов, и польских, и русских. И так одна трудность перемены и переноски своей привязанности составляет мою добродетель. Следовательно, — говорит Анна Петровна, — немного стоит добродетель ваша. А она соблюдает молчание, Керн. Молчание — знак согласия, Радзянка. И справедливо. Скажи, пожалуй, что вздумалось тебе так клепать на меня? За какие проказы? За какие шалости? Ну, довольно, пора говорить о литературе. — С тобою, нашим крифеем Керн. — Ей-богу, он ничего не хочет и не намерен вам сказать. Насилу упросила. — Если бы вы знали, чего мне это стоило. — Родзянка. — Самой безделки. — Придвинуть стул, дать перо и бумагу и сказать. — Пишите. — Керн. — Да спросите, сколько раз повторять это должно было. — Родзянка. — Репетите эст матер студидорум. «Зачем не во всем требует уроков? А еще более повторений. Жалуюсь тебе, как новому Аберону. отсутствующий, ты имеешь гораздо более влияние на ее, нежели я со всем моим присутствием. Письмо твое меня гораздо более поддерживает, нежели все мое красноречие». «Керн. Уверяю вас, что он не в плену у меня. Родзянка. А чья вина?» Вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем. Снова пришло остывшее давно желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью. А теперь чем? Ради бога, будь посредником, Керн. Ей-богу, я этих строк не читала, радзянка но заставила их прочесть себе десять раз, Керн. Право не десять, Радзянка, а девять еще солгал. Пусть так. Тем-то, Анна Петровна, и очаровательнее, что со всем умом и чувствительностью светской образованной женщины она изобилует такими детскими хитростями, но, прощай, люблю тебя и удивляюсь твоему гению, и восклицаю. О, Пушкин, расточитель даров поэзии святой и молодежи удалой, гейрофанты просветитель, любезных женщинам, творец, певец, бродяг, разбойников, цыганов, безумцев, рыцарей, русланов, скажи, чего ты не певец». Моя поэма «Чубка» скончалась на тех отрывках, что я тебе читал, а две новые сатиры пошли в скорости напечатать. Аркадий Родзянка. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.